и принудило их отсиживаться на цитадельских пушках, где они, оканчиваемые морскими волнами, пребывали до полуночи в отчаянии живота. Однако Бог спас всех без упаду. В 1729 году, 12 октября, было опять наводнение. Вода доходила до 7 футов и 1 дюйма. 15 сентября 1732 года опять была высокая вода. В 1736 году, 10 сентября, почти весь город был покрыт водой. Ветер дул западный, очень большой. 13 декабря того же года вода снова выступила с берегов. В 1744 году наводнение было 17 августа. Вода доходила при северо-западном ветре до 7 футов. 9 сентября того же года по утру сильный западный ветер выгнал почти всю воду из каналов. К вечеру задул юго-западный ветер, нагнав большое наводнение. В 1752 году, 22 октября в 10 часов утра, при западном ветре, вода поднялась до высоты 8 футов 5 дюймов, по другим сведениям, до высоты 9 половиной футов. Все острова и части города, за исключением Литейной и части Близневского монастыря, были залиты водой. Вода как поднялась быстро при жестоком шторме, так и убыла с такой же быстротой. В этом же году Нева возвышалась несколько раз – 25, 27 и 28 октября. В последний день, несмотря на безветрие, вода стояла целые сутки. В 1755 году вода в октябре доходила до 7 футов. 29 сентября 1756 года вода при жестокой буре поднималась до высоты 7 футов 3 дюймов. 25 августа 1762 года была чрезвычайная буря, причинившая много крушений на реке. В 1764 году с 18 по 22 ноября вода стояла от 7 до 8 футов при совершенном безветрии. Самое ужасное наводнение произошло, как мы уже говорили, 10 сентября 1777 года. В этот день в 10 часов утра вода поднялась на 10 футов и 7 дюймов – залила город, только Литейная и Выборгская части не были под водой. В седьмом часу по вода начала убывать и в полдень вступила в берега. За два дня до этого бедствия в Петербурге стояла бурная погода. Сильный юго-западный ветер был настолько велик, что отогнал воду к восточным берегам Ладожского озера, и все стоявшие у Шлиссельбурга суда обмелели. Буря особенно много принесла вреда садам и рощам Петербурга. В академических ведомостях этого года есть объявление о продаже сдачи Яковлева на Петергофской дороге 2000 мачтовых деревьев, вырванных с корнем этой бури. В Летнем саду буря причинила много вреда. Сохраняющиеся до сих пор липы с железными скобками и с костылями пострадали именно тогда. В это же время, как мы уже упоминали, были разрушены бури и фонтаны в Летнем саду, не возобновленные уже с тех пор. Во время этого наводнения, по словам Георгия, небольшой купеческий корабль переплыл мимо Зимнего дворца через каменную набережную. Любское судно, нагруженное яблоками, занесено было ветром на 10 сажень от берега в лес. Почти по всем улицам ездили на маленьких шлюпках, и тогдашний оберполисмейстер Чечерин проехал на Ялике от своего дома, теперь дом Елисеева у полицейского моста, прямо в Зимний дворец». Множество оград и заборов было опрокинуто, не говоря о домах. Одна изба переплыла на противоположный берег Невы. Все лавки с товарами размыло, уцелели одни только каменные в гостином дворе, где вода была вышиной на одну с половиной сажени. В мучных лавках в два куля с половиной вышиной, в большой и малой колонне и на Мещанской более ста домов со всем строением и с людьми разнесло. На взморе смыло острог, в котором было до трехсот человек. Вокруг Петербурга на 11 верст находили в полях трупы животных и людей. Екатерина рано утром приказала выбить стекла в окне Зимнего дворца, откуда и смотрела на бушующие волны. Затем государыня приказала служить молебен священнику и сама молилась на коленях. Императрица очень подробно описывает это наводнение в письме Гриму. Вот оно.